Вечно он со своей абсолютистской монархической религиозной медициной пробормотал Бриссе. Господа, прервал Могриди, поспешив заглушить восклицание Бриссе. Возвратимся к нашему больному. Итак, вот каким выводом приходит наука, печально подумал Рафаэль. Мое излечение находится где-то между четками и пиявками, между ножом Дюпиэтрена и молитвой князя Гогенлоя. На грани между фактом и словом, материей и духом стоит Могриди со своим сомнением. Человеческие «да» и «нет» преследуют меня всюду. Вечно...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 «Но выбирайте по своему вкусу». На сей раз доктор Камеристус дал понять, что он согласен. «Доктора», — продолжал Бьеншон, — «найдя у вас небольшие изменения в дыхательном аппарате, единодушно признали полезными прежние мои предписания. Они полагают, что вы скоро поправитесь, и что это будет зависеть от правильного чередования указанных мною, различных средств. Вот. Вот почему ваша дочь онемела, улыбаясь, подхватил Рафаэль и увел Ураса к себе в кабинет, чтобы вручить ему гонорар за этот бесполезный консилиум. Вот почему ваша дочь онемела, фраза из комедии Мальера «Лекарь по неволе».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 самое лучшее, и всегда будет самым лучшим довериться природе».